Глава тринадцатая Метра шестнастей выросли в Усолье, и Москву никогда не видали. Сейчас тоже объехали Москву северным путем из Переславля через станцию Бериндеева. Во время войны в Усолье собирался народ по ночам на высокое место, смотрел на небо в сторону Москвы, и небо было в зареве, и какие-то страшные огни то вспыхивали, то потухали, и народ повторял одно зловещее слово «Бомбят — «бомбят». А недавно в той стороне стали показывать другие огни. Они высоко поднимались на темном небе — голубые, красные, зеленые — и сыпались разноцветными фонтанами вниз. И всем видно было — это огни радости, и люди весело повторяли — «Победа!» И все это горе и радость в Москве. А самой Москвы не видать. Вот отчего с первых же слов Мануэлы, как только он сказал, что был у Калинина, Митраша подумал о нем с уважением. мануила видел Москву. Вот бы теперь узнать от него все о Москве. Какая она сама, какие там люди что они делают. И еще хорошо бы тоже узнать, как Мануэлла в Москве достигал своего путика, и что это за свои путики, и какие они. Утром, как только дети проснулись, Мануэлл уже и рыбы поймал, и наварил ухи, и дожидался у теплинки, когда они встанут и будут с ним вместе уху хлебать. За ухой метраж подумал, что первое надо спросить о своем путике, а потом, как Мануэлла его достигал. «Что это?» — «Свой путик», — спросил Митраша. «А у отца твоего разве не было?» — ответил Мануэлло. «Кто твой отец?» «Мой отец лесник». «А если он лесник?» — сказал Мануэлло. «То как же ты ничего не знаешь о путиках?» «У нас на родине нет своих путиков», — сказал Митраша. «Ты, дядя Мануэлло, скажи нам, какой бывает свой путик?» И как ты в Москве достигал своего путика? И какая Москва? — Свой путик, ребята, — сказал Мануэлу, — долгий. Он достается нам от отцов и дедов и прадедов. Путик у меня долгий, и на деревьях затесы. Наше знамя охотничье делается одним рубышом и означает «волчий зуб». Путик мой пересекает чужой путик и на рассошении у меня стоит знамя «Волчий зуб». Наше знамя на рассошении означает «мою сторону», «мой полуденный ветер». Знамя «Волчий зуб» означает «не ходи, другой, на мой ветер, на мой топор». Знамя другого человека стоит на другой рассошении и означает «воронью пету» и делается в три рубыша. «Знамя другого человека на рассошине означает «не ходи на мой ветер, на мою пету, на мой топор». «Такой у нас в Суземе закон. Другой не ходи на мой топор». Мануэл остановился и задумчиво глядел в глаза Митраши. Было ему так, что с малолетства слышал про этот закон и думал о нем одно, что это верный, хороший и твердый закон». А вот теперь говорит, глядит в эти ясные, большие, серые глаза, и что ты ему чудится. Где-то он видел эти глаза, и что-то было такое, вроде бы, кто против этого закона ему говорил. И вот этот мальчик сейчас его спрашивает. «Страшно у вас?» И на вопрос «Чего страшно?» отвечает. — Тебе-то, дядь Мануэл, хорошо на путике, а другому страшно. Вдруг нечаянно и попадешь как-нибудь на твой топор. — Нечаянно можно, — ответил Мануэл. — Нельзя только с умыслом. — Так вот я вам рассказываю дальше. На путике своем у корней дерева я вижу от солнца светлое пятнышко. Насыпаю на это место песочку и на том гуменце ставлю силышко. Откуда не посмотришь на силышко? Гуменца все бывает витка. Глядит птица с высоты, и ей внизу гуменца видно. Летит мимо птица, и ей гуменца мое, вот как витка, и сверху, и снизу, и сбоку. Все витка. Птица в лесу любит песочек на солнышке. Пуржится в нем, трепыщится и попадается в силышко. И тут я иду, собираю дичь, и отец мой ходил по тому же путику, и дед, и прадед ходил, и у них всегда было одно знамя — волчий зуб. Теперь же пришло время, и с меня требуют, чтобы я свой путик отдал в колхоз, а меня назначат на чужой путик. — Нет, — ответил я, — никто не может управлять моим путиком. — У меня есть свои тайны, и я о них никому не скажу. Примите меня в колхоз со своим путиком. Колхоз назывался бедняк, им была завидка. Я же хотел им добра. Не себе, всем было бы мясо с моего путика. Но им была завидка, и они меня не приняли в колхоз со своим путиком. Живые помощи. — А это что? — спросил Митраша. — Ничего, — ответил Мануэл. У нас по леснике все так говорят, помогает. Так вот я дальше сказываю. Горько мне было на душе, когда я бурлачил в лесу этой зимой. От горя своего потерял я голову, и от того упало на меня высокое дерево, и я тоже под ним упал на землю. И тут вспомнилось или ясно, что был у него разговор с другим человеком о своем путике. И где именно? В госпитале с сержантом Веселкиным. Теперь бы еще о глазах вспомнить, что там же он и видел такие глаза, как у Митраши, и спросить сироту о том, как звали его раненого отца. Но как раз в это время над самой рекой, бреющим полетом, пролетел с грозным шумом самолет и вышиб из головы Мануэлы нарастающее внимание к человеку. Он продолжал о своем путике. «Потерял голову, — удивился Митраша. Ну да, ходил как в тумане, все равно, что не было у меня головы, я не мог услышать, скоро обернуться, увидеть, увернуться. Я потерял голову, и дерево упало на меня. Мне был на душе горько. Я не мог жить без людей и не мог жить без своего путика. «Прощайте», — сказал я. Но меня подняли и в больнице выходили. И один человек, самый хороший, какого я только видал на свете, послал меня в Москву искать правды. — Бедный Мануэло, — сказала Настя, и глаза ее большие и темные заблестели от слез, как ягоды блестят на дожде. Не пожалей, Настя, Мануйло. Очень, может быть, Мануйло и стал бы расспрашивать у Митраши про отца, и так бы все и дошли до правды. Но Мануйло заметил, какой милый от слез сделалась девочка, и своей огромной ладонью погладил ее золотистые волосы. «Ты не меня жалей, а наш колхоз!» Не даром он сам себя назвал бедняком. Мне же, деточка, везде хорошо. Что не задумаю, мне во всем счастье. И об одном я горю что люди не хотят брать свое счастье и похваляются со своей беднотой. Дядю Мануэлла, сказал Митраша, не надо больше про колхоз бедняк и про путик. Расскажи нам, что это за Москва и какая она, на что похожа. «Москва ни на что не похожа», — ответил Мануэл. «Большой дом и много окон. Десять, двадцать, может, сто. А над этим большим домом построен другой большой дом. И тоже все окна и окна, не пересчитать. Над этим вторым домом сверху третий такой же. И опять все окна и окна, и опять вверх». Есть дома в двадцать домов и вверх. А к этому дому рядом примазан другой такой же. С другим смазан третий, и так целая улица. И тоже улица не улица, как ручей, не река. Улицы, как речки, вливаются в большую реку, и по ней течет не вода, а народ. «Вот иду я, иду». И нигде мне самому ничего не видко. Только все люди и люди, как и льдины в ледоход. Иду я, иду, и ничего мне самому не слышно. Все везде кругом гудит, стучит, звенит и огнями играет. И красными, и зелеными, и желтыми. Иду я, иду, и вижу перед собой великий мост, через реку выгнулся и повис. По мосту люди идут тесно, по той и по другой стороне. А посередине машины. Много машин, как жуки, и черные, и синие, и разные. А под мостом внизу по реке идут пароходы по воде. А по берегам реки опять машины. Только по мосту они ползут не шибко, как жуки по земле. А там они летят, как жук по воздуху. И гудят. Иду по мосту на ту сторону, гляжу на пароход, и мне мнится, будто не пароход идет, а мост подо мною идет. Голова кружится. Иду я и не смотрю больше на пароход, и голова у меня больше не кружится, и будто встала на свое место. Все впереди, вид ко мне опять. Вот на той стороне дом великий, а на дворе уже темнеет. И в том великом доме загораются огни. Один огонек, другой, третий, и пошло, и пошло, несчесть сколько огней. Я больше не иду, а как стал на мосту, так и стою. И смотрю, когда вовсе стемнеет, и все огни загорятся. Много огней в доме загорелось, и от низу и до верху в окнах все видко. Там укладывает мать вся в белом маленьких детей в кроватке. Там умываются, а там пьют вино. А еще повыше двое так сидят. И все внизу видко. И только не видко, где окна завешаны. А в одном окне мальчик сидит за столом, пишет, читает, губками перебирает, себе помогает. Весь кудрявенький, хорошенький а лампа зеленая. Гляжу я на мальчика под зеленой лампой и забыл про себя, что я приехал в Москву и куда мне идти, и что мне делать. Стою спиной у железной решетки и гляжу туда, на огни. Сам не вижу и не знаю, кто проходит, кто стоит возле меня и на меня глядит. Вдруг человек хорошего вида, ни молодой, ни старый, Из-под руки меня спрашивает ласково. «Скажи, друг, откуда ты к нам пожаловал?» «С пинниги», — отвечаю. «Мы пинжаки». «Оно и видно», — говорит, — «издалека приехал. Похоже, еще и не устроился нигде. Чего ж ты тут так долго стоишь и глядишь? Что ты видишь?» Мне, говорю, вон тот мальчик полюбился под зеленой лампой. Сидит, пишет, читает губками себе помогает, какие веселые волосы. Не можешь ли мне сказать, кто этот мальчик у вас?» Засмеялся неизвестный человек на мои слова и говорит, «Мальчик этот у нас, это вернее всего, новый Пушкин родился. Мы ждем от него, чтобы он так сказал о правде, чтобы все ее поняли чтобы весь свет пошел за нашей правдой». Вот мы какие, вот какой у нас мальчик. Слыхал, спрашивает, про Пушкина? Нет, отвечаю. Человек я северный, бурлак и охотник. Сказки сам сказываю, а про Пушкина, может, и слыхал? Да к чему он, не понимаю. Сделай милость, расскажи. Пушкин, говорит, был человек замечательный. Он говорил только правду. Мы все ждем, чтобы он опять родился. Вот, может быть, этот мальчик и есть новый Пушкин. Тут я понял, что он это пошутил. Не может человек два раза родиться. Но мне полюбилось, как он сказал. Мне самому тоже хочется в своих сказках правду сказывать. «Милый ты мой, — говорю я, — и радуюсь, и прошу его, друг, давай где-нибудь посидим, поговорим» и, показывая ему окно на тех двух в окошке, что вот уже час или более так сидят, ничего не делают и между собой неслышно говорят. «Можно», — отвечает мне мой друг. И повел меня опять назад через тот великий мост. Ну вот, пришли мы в другой большой дом. Там все сидели, ели, пили, и мы сели за столько дни. Он меня накормил, И сам немного отведал, а потом спрашивал и записывал. И так-то ему это полюбилось, когда я ему рассказал, что приехал в Москву просить, чтобы приняли меня в колхоз со своим путиком. «Счастливый ты, — говорит, — человек. Это, — говорю, — я знаю. Нет, в том счастливый ты, — говорит, — человек, что на меня напал». Так сложил он свои бумажки, и заплатил по счету, и велел вызвать машину. Сели мы в машину и поехали скоро. Вся Москва со всеми огнями за нами гонится и не может догнать. «Хороша», — говорю, — «Москва». А он мне, да и ты хорош. Так приехали мы в общежитие. И тут велено мне было жить спокойно и ждать, когда меня позовут. Прощаясь, друг мне еще раз сказал. Счастлив, что напал на меня и назвался Иваном Егорычем. «Ну, хорошо. Рано утром я просыпаюсь на белой постели, а вокруг все до одного человека спят. Слышу, внизу где-то люди шумят, покрикивают, скребут и машины гудят и шуршат. Что бы это было такое?» А кругом меня человек к человеку спят на белых простынях. Спросить некого. Вижу, кот сидит на окне и тоже вроде меня слышит и тревожится. чтобы это было такое? Окно все голубеет, все светлеет. Кот что-то по-своему понял, сел на задние лапки, поднялся и передними двумя, часто перебирая, начинает драть по мороженому стеклу драл драл и ему стало увитка видит кот галки летят много летит галк и он мордочкой ведет в их сторону Галки прямо и кот прямо Галки в бок и кот в бок Гки вправо, галки влево куда галки туда кот Подхожу, и я сам к окну живые помощи. Полна улица людей и все с лопатами. Машины приходят, машины уходят. Приходят машины пустые, уходят, полны снега. Все работают, улицу очищают, снег накладывают. Чем, думаю, я-то плох? Потихоньку оделся, спускаюсь с лестницы и спрашиваю людей, что вы делаете? А они мне весело отвечают, весну делаем чем же думаю я тплох беру себе лопату в руки так у них в москве головой работают больше по ночам и эти по утрам долго спят а кто руками так и еще начинают работать в темноте как и у нас на пинеге и я с теми каждый день в темноте начинаю в темноте и кончаю так у нас все скоро вышло весну в москве сделали Хорошо весну сделали мы, ни одного пятнышка белого. А когда снегу не стало, что делать солнцу? Сушить улицу. Сушит оно и играет цветными платочками на головах. Люба. Первые дни меня в общежитии спрашивали, что ты делаешь? А я в ответ, весну делаю. А они мне, ты что же, в дворниках или в трест по очистке нанялся? А я им, нет, я-то не задаром в Москве хлеб ем. С тем нет меня и отошли. Потом вдруг приходит машины и говорят мне, за тобой. И повезли меня к Калинину.